Гарри вошел в хижину за мантией-невидимкой. Клык уже дрожал под одеялом в своем углу. Выйдя из дома, Гарри обнаружил Рона на грядке с тыквами в самом плачевном состоянии. — Следуйте за пауками! — прохрипел он, вытирая рот рукавом. — Никогда не прощу это Хагриду. — Как мы вообще остались живы! — Он был уверен, что Арагог не причинит вреда его друзьям, возразил Гарри. Я в этом не сомневаюсь. У нашего Хагрида точно заскок. Рон со злостью ударил кулаком по стене хижины. Он считает, что чудовище не так страшно, как кажется с виду. А вот куда это его завело? В камеру Аскабана. Рона колотила неудержимая дрожь. Ну, какой был смысл посылать нас туда? Что такое, мы там узнали. Очень многое. Хотя бы то, что Хагрид никогда не открывал тайной комнаты. Гарри набросил на Рона мантию невидимку и легонько подтолкнул. Хагрид не виноват. Вот что он хотел нам сказать. Ладно, идем, скоро будет светать. Рон только громко фыркнул в ответ. Вырастить Арагога в чулане замка вовсе не представлялось ему невинной затеей. Подойдя к замку, Гарри опустил мантию ниже, чтобы и ног не было видно, затем осторожно открыл скрипучие двери. Снова тихонько пересекли холл, поднялись по мраморной лестнице и устремились под длинным переходом к Гриффиндорской башне, всякий раз придерживая дыхание, когда мимо проходила бдительная охрана. Ну вот, наконец, и гостиная. В камине горит сам собой огонь посреди горячего пепла. Сняв мантию и невидимку, друзья по винтовой лестнице поднялись к себе в спальню. Рон, не раздеваясь, свалился на кровать. Но Гарри, как ни странно, в сон не клонило. Он сел на постель, размышляя над тем, что им рассказал Арагог. Значит, в замке все-таки... Прячется чудовище. Оно среди монстров, что-то вроде Волан-де-Морта, среди э, волшебников. Пауки даже боятся произносить его имя. Увы, им с Роном не удалось узнать, что оно представляет собой и как превращает людей в каменные изваяния. Хагриду тоже ничего о нем не известно». Гарри подтянул ноги на кровать и откинулся на подушку, глядя на луну, которая светила в лицо сквозь узкое окно башни. И что же делать дальше, пока они всюду зашли в тупик? Редл поймал не того, наследник Слизерина по-прежнему загадка. Неизвестно, кто открыл тайную комнату. Тот же человек, что в тот раз или совсем другой. И спросить-то не у кого. Гарри улегся, все еще обдумывая слова Арагога. Он уже стал засыпать, как вдруг его осенила мысль, от которой сон как рукой сняло. А что, если это и есть ключ к разгадке? Гарри сел на постели. «Рон — Рон! — зашептал он в темноте. «Рон — Рон! Проснувшись, Рон заскулил не хуже клыка, — Ошалело огляделся и уставился на Гарри. — Рон, та девушка, что умерла, а Рогог сказал, что ее нашли в туалете, — зашептал Гарри, стараясь перекрыть громкий храп Невилла. — вдруг она с тех пор так и живет в туалете? Вдруг она все еще там? Рон протер глаза, хмуро косясь на луну, И тут до него дошло. «Гарри, ты что, думаешь, это Плакса Миртл?»